«Дурная кровь» или «Король Генрих VI». Прежде чем мы начнём повествование о Генрихе VI, ещё раз повторим пройденное. Пригодится. Итак, Генрих V, старший из сыновей Генриха IV, скончался в 1422 году. К этому времени один из братьев его, Томас, уже год как почил в Бозе. Остались Джон и Хамфри. Джон Ланкастер, носивший титул герцога Бетфорда, был назначен умирающим королем главным смотрящим. Проще говоря, Бетфорд должен стоять на страже интересов государства, защищать и расширять завоеванные во Франции территории и вообще быть воинским отцом-руководителем родной страны. Самый младший, Хамфри Ланкастер, он же герцог Глостер, должен обеспечивать жизни безопасность маленького короля Генриха VI. А кто же стал главным чиновником Англии? При нормальном раскладе им мог бы быть третий брат, но он же помер. Пришлось скрести по сусекам и призывать в свои ряды бывших бастардов. Есть же внебрачные сыновья дедушки Джона Гонта, признанные папской буллой и законорожденными. Ну и что, что они носят фамилию Бофор? Все равно они ланкастеры, так сам папа римский указал. Генрих Бофор, второй из внебрачных сыновей Джона Гонта, уже и так был епископом Винчестерским. А мы же помним, что именно в Винчестере находилась королевская сокровищница, то бишь казна. Теперь он стал еще и лордом-канцлером Англии. Понятное дело, что мира и согласия между братьями и близко не было, они постоянно боролись за власть, положение, влияние, и без конца выясняли, кто из них главнее и кто кому должен подчиняться. А мальчонка-король между тем рос, и вот ему восемь лет, пора короноваться. Короновали его зимой 1429 года, а через два года, в декабре 1431-го, привезли во Францию, и там, в соборе Парижской Богоматери, короновали уже как короля Франции, то есть все договоренности пока вроде бы соблюдались. Генрих VI английский в возрасте десяти лет стал монархом сразу двух государств. Но было одно «но». Летом 1429 года в Реймсе был миропомазан на и коронован опальный дофин, сын безумного короля Карла VI. В нарушении, между прочим, всех ранее достигнутых договоренностей. То есть дофин, лишенный отцом права на наследование престола, вдруг стал коронованным королем Карлом VII Валуа. так вот она та самая коронация Дофина, произошедшая по инициативе Жанны Д'Арк. Жанна, вдохновившая войска на сопротивление англичанам-захватчикам, освободившая стратегически важный Орлеан, сумела доказать Дофину Карлу, что он, и только он, имеет право на французскую корону, а не какие-то там пришлые ланкастеры, даже если сумасшедший папа Дофина им что-то пообещал. И теперь выходило, что на французский трон претендуют одновременно два короля. Генрих VI английский, пока еще коронованный только в Англии, и Карл VII французский, уже коронованный в Реймском соборе. А когда малютку Генриха и во Франции короновали, совсем уж нехорошо получилось. бэдфорд не дремал. Он воевал против Жанны и в конце концов заполучил деву-воительницу в свои руки. Жанну обвинили в колдовстве и сожгли, а неблагодарный французский король Карл VII даже не почесался ей помочь. Вот и коронуй после этого опальных дофинов. Примерно через полгода после казни Жанны как раз и состоялась коронация маленького Генриха в Париже. Когда Генриху было 14 лет, умер дядя Бетфорд, остались дядя Глостер и дедушка Бофор. Паренек еще годика два пожил, старших а в 16 лет заявил, что дальше будет править сам-сам-сам. Особенно болезненно это заявление задело дедушку Бафора. Он и кардинал, и лорд-канцлер, и годами куда как старший, а всё равно у этого пацанёнка власти и полномочий больше, и ходит он, задравший нос. но ну, несправедливо же. И снова напоминаем для ленивых и рассеянных. Ланкастеры — ветвь, идущая от Джона Гонта. Йорки. Вет, ведущая от Эдмунда Йорка. У обеих ветвей один общий предок, король Эдуард III Плантагенет. Поскольку источников информации много, сделаем еще одно уточнение. Оно важно для тех, кто заинтересуется, захочет углубиться в тему и начнет искать и читать. Некоторые авторы считают всех сыновей и детей, а некоторые только выживших. Это нужно обязательно иметь в виду поскольку детей в королевских семьях рождалось, как правило, немало, и с ними легко запутаться. Итак, всего у Эдуарда III родилось семь сыновей, но выжили только пять. Если считать по всем, то Джон гонт Ланкастер — четвертый сын, а Эдмунд Йорк — пятый. Если же считать по выжившим, то они, соответственно, третий и четвертый. В отдельных источниках, с учётом второго невыжившего младенца, Эдмунд Йорк считается даже шестым по порядку. В общем, в исторической информации такой же бардак, как и всюду. Если начнёте проверять по Википедии и всяким умным книгам, непременно споткнётесь о подобной несоответствии не только в этой исторической точке, но и во многих других. Но в одном все сходятся. Джон Гонд всё-таки родился раньше Эдмунда и шёл перед ним во всех смыслах, в том числе и престола наследных. Ланкастеры тоже подразделяются на две ветви: настоящие, то есть потомки рожденного в законном браке Генриха IV, и как бы и не совсем настоящие бафоры, происходящие от детей Джона Гонта и Кэтрин Сウィンфорд, которые были рождены вне законного брака, хотя и признаны папой Римским. Если ланкастеры и бафоры еще могли как-то между собой договориться, хоть и не без труда, поскольку Джон Гонт у них всё-таки был общий, то с Йорками всё труднее. Итак, дядюшка бэдфорд скончался, и командующим английскими войсками стал Ричард Йорк. Помните многострадального дядю Эдмунда Йорка, который метался между двумя племянниками, королём Ричардом II и Генрихом Боллингброком, будущим Генрихом IV? Так вот, Ричард — его родной внучок а правящий король Генрих VI — правнук Джона Гонта. Складываем два и два и получаем. Ежели с Генрихом какая беда приключится, то на корону может претендовать сначала его единственный живой дядя, Хамфри, герцог Глостер, сын короля Генриха IV и родной брат короля Генриха V. А вот после него Ричард Йорк, следующий в очереди к престолу. Генриху натурально это не нравилось, напрягало и беспокоило. Ричард на 10 лет старше, у него уже есть жена, и вот-вот дети пойдут, а у юного Генриха ни жены и пока, ни наследников. А тут еще между Ричардом Йорком и одним из бафоров возникли нешуточные терки на тему военной стратегии во Франции. Йорк считал, что нужно в буквальном смысле переть буром на французов и сметать их с лица земли. Кардинал Бафор предпочитал мирный путь переговоров, а его племянник, тоже Бафор, которому поручили разобраться с Гасконью, ничего не добился. В общем, все проиграли и тут же перессорились. Тихому, миролюбивому Генриху VI все это страшно надоело. Воевать он не любил и не хотел. Тогда Генрих отправил посла к Карлу VII с четким указанием договориться и добиться перемирия. Французы тоже подустали воевать, поэтому к соглашению стороны пришли легко и быстро. Объявили перемирие на 10 месяцев, а Генрих VI женится на племяннице французского короля Маргарите Анжуйской. Случилось это в 1445 году, когда королю Генриху было 23 года. Ох уж эта Маргарита! Умная, энергичная, сильная и властная, она быстро взяла верх над спокойным, мягким и тихим мужем. В любовнике себя она выбрала Уильяма де Ла Поля, герцога Саффолка. Знаете, кто это? А это тот самый посол, который так удачно договорился с Карлом VII о перемирии и о браке английского короля с родственницей короля Франции. Маргарита и Саффолк начали подминать под себя правление страной. Король Генрих по этому поводу, похоже, не сильно волновался. Зато дядя Глостер, который короля как-никак вырастил с младенчества и довел до ума, весьма возмутился. Глостер всегда был сторонником жестких военных действий во Франции, и мирные инициативы, которые обеспечивала и поддерживала француженка Маргарита, его никак не устраивали. А тут еще одна беда. Жену герцога Глостера, дяди Хамфри, привлекли к суду за колдовство. Якобы она с помощью каких-то тёмных сил намеревалась извести короля. Понятно, что Глостер смертельно разобиделся и на самого короля Генриха, и на власть вообще, в особенности на королеву и её любовника Саффолка. Дядюшка предпринял кое-какие действия, которые при желании позволяли заподозрить его в измене. В результате герцога Глостера арестовали. А несколько дней спустя... Догадались, да? Ну, конечно же. Его нашли мёртвым в своей постели. Официально объявили, что, мол, не вынес поражение и умер от горя и расстройства. Ага, плавали. Знаем. Шекспир, по-видимому, тоже знал. Во всяком случае, в пьесе «Генрих VI», часть вторая, сафолк обсуждает с Маргаритой и кардиналом Бафором необходимость умертвить Глостера, а потому подсылает к нему в камеру наёмных убийц. По всей вероятности, это авторский вымысел, хотя кто может с уверенностью что-то утверждать? Но современники и историки ничего другого не доказали. Так что придётся верить на слово. Дядя Хамфри, герцог Глостер, умер вполне самостоятельно. Никого из дядьёв у короля Генриха VI теперь не осталось никто больше не лез с советами и указаниями пользуясь положением старшего кровного родственника генрих начал действовать абсолютно самостоятельно всем все прощал всем все дарил в отношении войны проявлял нерешительность в отношении внутренних дел англии беспечность ничем не руководил ничего не контролировал в стране начались беспорядки воцарилась несправедливость этакий благодушный беззаботный король Слабый правитель. Итак, герцог Глостер, дядя короля, умер. И в отсутствии сыновей у короля Генриха прямым наследником престола становится Ричард Йорк. Йорка нужно немедленно убирать подальше, и король отправляет его в Ирландию в качестве лорда-наместника с глаз долой. Пусть там влияет на что хочет, а здесь, в Англии, не надо. Обойдемся. Королева Маргарита со своим сердечным другом Сафолком постоянно пытались контролировать королевский совет, чтобы заставить его плясать под свою дудку. Надо полагать, недовольных таким положением стало достаточно много. И в 1449 году подвернулся удобный повод покончить с таким безобразием. Во Франции возобновились военные действия. Карл VII легко одержал несколько побед, выгнав англичан из ряда городов и провинций. И тут как раз очень пригодилась фигура герцога Саффолка, на которого можно было перевести стрелки и свалить все неудачи. Он, дескать, действовал в интересах королевы, своей любовницы-француженки, поэтому собирался помогать Карлу VII с вторжением в Англию. Стало быть, виновен в государственной измене. Ну, как удобно, правда? Может, конечно, оно и в самом деле так было, кто знает. Саффолка отправили в Тауэр, Но мягкосердечный Генрих VI за него заступился. Все-таки первый министр, главный советник. Негоже так похабно обращаться с доверенными людьми монарха. Однако парламент не сдался так легко. Припомнили, что сафолк покровительствовал одному главарю банды головорезов. Эту банду обвиняли по меньшей мере в трёх убийствах, но Саффолк использовал административный ресурс и сумел их отмазать. Тогда это сошло ему с рук, а теперь вот удачно всплыло и пригодилось. И снова король вступился за своего министра и советника. Но Генрих понимал, что с этим всё-таки нужно что-то делать, поэтому объявил сафолка изгнанным из Англии на пять лет. Герцог послушно отплыл из страны, собираясь осесть в Нидерландах, но никуда не доплыл. На его корабль напал другой корабль, герцога схватили моряки нападавшие, быстренько отрубили ему голову, а тело выбросили на берегу, неподалеку от портового города Дувра. То ли народ сам так управил, то ли заказ был, кто знает. Во Франции все завоеванные Англией территории постепенно возвращались под власть Франции. Генрих VI и там проигрывал по всем фронтам. Он уже ничем не управлял, и в стране наступал хаос. Видя такое дело, Ричард Йорк без разрешения вернулся из Ирландии и попытался восстановить утраченные административно-властные позиции. Тем более, что детей у Генриха VI так до сих пор и не появилось. Правда, Королевский Совет мог в любой момент принять Биль, по которому Йорк лишался права наследовать престол, поскольку в этом Совете не последнюю роль играл давний враг Ричарда Йорка. Этим, кстати, дело и кончилось. Биль приняли. Начались вооружённые столкновения, но неудачные для Йорка, которому в итоге пришлось повиниться перед королём и оправдываться, что он же хотел как лучше, то есть действовал во благо Англии, в интересах управления страной. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Тоже ведь не Черномырдин выдумал. Казалось бы, дело королевского управления как-то налаживается. Генрих VI угомонил и придавил своего потенциально опасного конкурента. Как вдруг? Король впал в оцепенение. Что-то вроде кататонического ступора. На целых 18 месяцев, то есть на полтора года не двигался и не разговаривал. Никто не понимал, в чём дело, никто не мог понять, что это за напасть. Но вспомнили, и нам с вами пора вспомнить, Дедушку Генриха, французского короля Карла VI, впадавшего в безумие на долгие месяцы. Правда, у французского дедушки приступы протекали иначе. Он прекрасно двигался и общался, только ничего не понимал из насущного и принимал окружавших его людей не за тех, кем они в действительности были. Но так или иначе, а с головой и у деда, и у внука была какая-то серьёзная беда. Не зря же говорят, что природа отдыхает на детях, и отыгрывается на внуках. За те восемнадцать месяцев, что Генрих VI провёл в своём сладком ступоре, у него даже сын успел родиться, но ну и такая радостная весть короля не расшевелила. Сына назвали Эдуардом. Ох ты, боже ты мой! Страна осталась без руководства, и нужно было что-то предпринимать. Ричард, герцог Йоркский, больше не считался наследником престола, поскольку парламент выпустил соответствующий биль, но всё равно оставался самым знатным и близким по крови аристократам. Королевский совет хоть и очень не хотел, но вынужден был обратиться к Йорку с просьбой временно поруководить, пока король не поправится. Йорк согласился, стал лордом-протектором королевства, И с удовольствием принялся вымещать злобу на своих бывших врагах. Отомстил всем, кому успел. Особенно яростным получилось противостояние Ричарда Йорка и королевы Маргариты Анжуйской. Она и раньше его не любила, а теперь-то герцог и вовсе мог составить конкуренцию ее малолетнему сыну. А король-то вроде как начал выздоравливать. И выздоровел. Правда, непонятно, полностью или нет. Поговаривали, что после того приступа он остался слабоумным. Йорк, как и положено, уступил бразды правления Генриху Шестому, который тут же радостно принялся возвращать на прежние позиции всех, кого в порядке мщения окоротил сердитый Ричард Йорк. Всех врагов Йорка вернул на место. И Ричард понял, что отныне ему будет постоянно угрожать опасность. Вернувшие себе власть враги ему ничего не простят и так просто не отпустят. Йорк и его сторонники разъехались по своим поместьям и начали составлять план действий. И здесь нужно отдельно упомянуть самого важного сподвижника герцога Йорка — Ричарда Невилла, графа Уорика. Йорк был женат на сисилии Невилл, а у Сесилии имелся родной брат Ричард Невилл, граф Солсбери. Сын графа Солсбери тоже звался Ричардом. Уф. Но я предупреждал. Правда, слава богу, титул имел другой, граф Орик. Подводим итог для рассеянных. Ричард Невиль, граф Солсбери, приходился герцогу Йорку шуриным, то есть братом жены. Ричард Невиль, граф Ворик, приходился Йорку племянником по жене и двоюродным братом всем детям Йорка и Сицилии. Вот эти двое Невиллов стали надежной опорой Ричарду Йорку в его борьбе за выживание и власть. Имя графа Уорика забывать ни в коем случае нельзя. Его роль в будущих хитросплетениях вокруг английского трона переоценить невозможно, даже если сильно постараться. Итак, три Ричарда — Йорк, Солсбери и орик начали наступление на королевскую власть под старым лозунгом «Ничего личного, чисто бизнес». Это если по-современному, а по-тогдашнему звучал примерно так. «Мы хотим помочь королю избавиться от дурных советников, которые мешают управлять государством. Мы ничего не имеем против лично Генриха VI, но мы выступаем против тех, кто только притворяется его слугами, а на самом деле эти люди лишь навлекают беды на нашу страну». Умный ход, надо отдать должное. Они же стараются для блага государства. Значит, в государственной измене их уж точно обвинить нельзя. Армия Йорка взялась за оружие и после ряда коротких сражений добилась успеха. Главных врагов, не будем отягощать ленивое внимание лишними именами, выследили и убили. И как же три наших Ричарда воспользовались своей победой? «Думаете, пошли во дворец свергать короля? Стали требовать отречения слабоумного Генриха от престола? Да ничего подобного. Они пошли сдаваться. Во как! Снова обратимся к Экрайду, который ссылается на первоисточник. Они умоляли его величество принять их как его верных вассалов и говорили, что никогда не намеревались причинить боль ему лично». А мягкосердечный и всепрощающий Генрих даровал им свою милость и очень желал, чтобы они остановили своих людей и больше никому не причиняли вреда. А вскоре наш слабенький на голову Генрих снова впал. И непонятно было, надолго или не очень. И снова Ричард Йорк стал лордом-протектором. Но на этот раз королева была еще внимательнее и осторожнее, ведь у нее на руках кроха сынок законный наследник, и не дай бог плохой парень Йорк покусится на сыновнее местечко на престоле. Королева Маргарита изо всех сил давила на парламент и добилась-таки такого положения вещей, что бедный Йорк вынужден был сам сложить свои полномочия. Руководить страной ему просто не давали, всячески чинили препоны. И что ж получилось? Йорк больше не лорд-протектор. Власть снова у короля, Но король ничего не соображает или соображает, но редко и мало. Всем заправляет Маргарита Анжуйская, правда, теперь уже без любовника, в одиночку. Она жизнь готова положить ради интересов мужа, потому что сыночек Эдуард — наследник, и наследство нужно сохранить кровь из носу. А вот сам король, как человек и мужчина, ей сто лет не сдался. Значит, главный враг королевы Маргариты на тот день был Йорк и только Йорк со своими правами. Будь они неладны. Спустя год-другой противники вроде бы заключили перемирие и типа пожали друг другу руки. Но королевский двор во главе с Маргаритой, само собой, демонстрировал такую жгучую неприязнь к Йорку и двум Невиллам, что следующий виток конфликта стал неизбежен. Лорды, науськанные королевой, собрались на ассамблею, куда Йорка не пригласили, и объявили его и всех его сторонников изменниками и предателями. Это было круто, потому что теперь выходило, что Йорка и Невилов допустимо не только схватить и арестовать, но и казнить, если они посмеют поднять оружие против армии короля. Противники еще немножко повоевали... Побеждали то Ланкастеры, то Йорки. Там было много занятных эпизодов. Кому станет интересно, прочитайте. И закончилось всё тем, что короля Генриха взяли в плен. Но королева и её малолетний сын всё ещё оставались на свободе. Йорк прибыл в Лондон и стал вести себя как король. Ну, или почти как король. Во всяком случае, атрибуты королевской власти использовал на полную катушку. Даже английский герб поместил на свои флаги. Отказался, например, нанести визит Генриху VI, хотя это полагалось по протоколу. Лорды, сторонники короля, возмутились и попытались оспорить действия Йорка в суде. А судьи Репу почесали и заявили, что разобраться не в силах, ибо в законах ничего про такую фигню не написано и прецедента нет. А без прецедента куда же? Никуда. Тогда лорды предложили компромиссное решение. «Пусть Генрих пока побудет королем, а когда помрет или добровольно отречется, на трон сядет Йорк или его потомки. Йорк-то на десять лет старше короля, так что неизвестно еще, кто первым отойдет. Кто останется, тому и будем верными», — решили потихоньку знатные лорды. Помните у Высоцкого? «Кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут». Ничего нового, короче. Зачем же король принял такое решение, лишив родного сына, кровиночку свою, законного престола? А соображал хреново, потому что... Маргариты-то рядом нет, она с сыном в бегах, прячется, скрывается, подсказать некому. Королева сначала в Уэльсе отсиживалась, потом перебралась в Шотландию. Но армия ее в Англии осталась, и кто же ею командовал? В этом месте мы подходим к еще одной важной и значительной фигуре. Джасперу Тюдору. Это я вам доложу, выдающийся был мужчина. Именно его Маргарита Анжуйская оставила командовать своей армией. И кто ж такой этот Джаспер Тюдор? Откуда взялся? Делаем полшажочка назад и вспоминаем предыдущего короля, Генриха V. Он на ком женился? Правильно, на дочери сумасшедшего французского короля Карла VI, Екатерине Валуа. Вспомнили? И то обстоятельство, что Генрих V умер, когда его сыну Генриху еще и годик не исполнилось, тоже вспомнили. Молодцы! Так вот, Екатерина Валуа во вдовах не засиделась. Она вышла замуж за придворного по имени Оуэн Тюдор. Брак был, что и говорит, неравным. Зато, по-видимому, счастливым. В нем родилось шесть детей. Три мальчика и три девочки. Одним из тех троих мальчиков и был Джаспер Тюдор. Английской королевской крови в нём не было, но французская была. Отметим этот момент в памяти, потом пригодится. И не забываем, что Джаспер, как и все его пятеро братьев и сестёр, приходились с единоутробными родственниками действующему королю Генриху VI, ведь мамка-то у них одна и та же, только папки разные. Вполне понятно, что Джаспер Тюдор — Готов был защищать наполовину родного братца Генриха и был предан Маргарите. Тут все естественно. Отсидевшись в Шотландии и переведя дух, королева Маргарита снова ринулась в бой. На этот раз войска Йорка проиграли, сам Ричард Йорк погиб, а его голову насадили на кол, увенчали бумажной короной и выставили на всеобщее обозрение. Получается, маргарит победила? Король не в счет. Он сидит себе тихонько в Лондоне, ничего не решает, ничего не понимает, а охраняет его там младший Невилл, граф Уоррик, который в тех разгромных военных действиях участия не принял, что было весьма предусмотрительно. Ну что ж, Ричарда Йорка больше нет. стал быть, теперь наследником английского престола становится его старший сын, 18-летний Эдуард Марч. Это если по тому компромиссному соглашению, которое записано на бумаге и подписано королём. Но, по мнению решительной и властной королевы Маргариты, наследником является её сын Эдуард, принцуэльский Уэльский, семи годочков от роду. Бумаг бумагой, а на деле же как выходит? Кто сильнее, тот и прав. Кто победил, того и трон. Правильно же? Королева Маргарита, во всяком случае, рассуждала именно так. Но Эдуард Марч был с этим от чего то не согласен. Непонятно, что ему не понравилось-то. Он поднял войска и вступил в схватку с Джаспером Тюдором. И победил. Вместе с Джаспером сражался его отец Оуэн Тюдор. Оуэна взяли в плен и казнили, головушку его буйную снесли топором, потом достали из-под эшафота и выставили на рыночном кресте. Поквитался Эдуард Марч за своего батю, что и говорить. Впрочем, Эдуарда мы с полным правом можем уже называть Эдуардом Йорком. Отец скончался, титул герцога Йоркского переходит к старшему сыну. А Джасперу Тюдору в том сражении повезло чуть больше. Он сумел сбежать и спасти свою шкуру. В следующей битве снова победили Ланкастера и королева но Эдуард Йорк и его верный сподвижник и помощник Ричард Невилл, граф Уоррик, первыми успели войти в Лондон, где поддержка Йорка всегда была особенно мощной. Их надежды оправдались, лондонцы Маргариту в город не впустили. Просто захлопнули ворота у нее перед носом, зато Эдуарда встретили с восторгом. Генриха VI объявили лишенным трона. «Ну а как вы хотели? Соглашение было? Было. Документ подписали? Подписали. После смерти Ричарда Йорка кто по этому соглашению должен считаться наследником? Правильно, Эдуард Марч, герцог Йоркский. Так почему же король слово свое королевское не держит и объявляет наследником своего сына? Да не просто объявляет, а еще и воюет за это. Непорядок. Кто слово нарушает, тот не король. Вот и весь сказ. И стал Эдуард Йорк коронованным королем Эдуардом Четвертым. Но Генрих VI, он же есть. Он миропомазанный монарх. Он не умер и от престола не отрекся. То есть по всем юридическим канонам он тоже вроде как король. Что же это получается-то, граждане? Два действующих короля в одной стране? Так быть не должно. Что, в общем-то, верно. Эдуард IV отправился в погоню за Генрихом и Маргаритой, одержал блестящую победу в битве при Таутене уничтожив большое количество аристократов, выступавших на стороне ланкастеров. Королевское семейство убежало в Шотландию и там временно затаилось, а Эдуард IV победоносно вернулся домой и сел на трон. Ростом 190 сантиметров, красивый, сильный и молодой, только-только исполнилось 19 лет. Он олицетворял собой лучшие черты настоящего короля. Алая роза, Эмблема Ланкастеров. Белая роза — эмблема Йорков. Война между ними в те времена называлась «Войной кузенов». Они же родня, как-никак. А уже позже придумали красивое название «Война, Алой и Белой розы». И на коронации Эдуарда IV эта война далеко не закончилась. Генрих VI Ланкастер годы жизни – 1421-1471, годы правления – 1422-1461 и 1470-1471, «Приемник эдуард Йоркский».